Разум и дух таковой сохраняя в доблестных персях. Так им советовал старец, давно испытанный в бранях. Царь Агамемнон, узрев и его, веселится душою, и обратясь к нему устремляет крылатые речи. Если бы старец, даныне еще как душа твоя в персях, ноги служили тебе и остались в свежести силы,